Глава пятнадцатая Я вышла на улицу и, вдохнув прохладный ночной воздух, с трудом удержала себя на ногах. События последних нескольких часов окончательно меня вымотали. Первая злость на я расхлынула, и единственное, о чём я мечтала в этот момент — лечь спать. И была очень благодарна следователям за то, что не стали долго нас мучить. Естественно, мы не рассказали всю правду о том, как поймали маньяка и что этому предшествовало, ведь у наших мужчин нервная система потому и названа нервной, и лучше бы они никогда не узнали, как всё было на самом деле. Спите, жители славного Багдада. В Багдаде всё спокойно. Город надёжно защищён Фаней, грозой всех маньяков. Вдруг на всю улицу завопил Марк. Резко развернувшись и нахмурив брови, я с угрозой посмотрела на братца. Его точная копия заржала в сторонке, Аня с Владой хмуро переглянулись, а Марк продолжил ломать комедию. «Фаня, зачем тебе адвокатура, а? Пошли к нам в отделение. И вы, девчонки, зачем вам эта журналистика? Нам тут скучно без вас». «Папе, не говори только», — буркнула я. «А что мне за это будет?» — деловито поинтересовался Марк. «Ничего. Именно ничего не будет. И Аленький Цветочек ничего не узнает». «Мирон, надо с Алинкой расставаться. Срочно. Тогда у Фани не будет повода нас шантажировать». «Будет», — мстительно пообещала я. «Ладно. Где Яр? Езжайте уже домой. Может, проводить?» Серьёзно спросил Мирон, осматриваясь в поисках моего супруга, который по неизвестной мне причине задержался в полицейском участке. «Так это ты ему позвонил!» Обличительно ткнула я пальцем в Мирона. «Нет, я не звонил, это он сам!» Братец возвёл очи к небу и по-детски выставил ногу вперёд, ковыряясь носком ботинка в земле. Выглядело это потешно, но от души поколотить его очень хотелось. «Влада!» — просительно обратилась я к подруге. «Поехали!» Она решительно взяла меня за руку и повела к своей машине. Аня отправилась с нами, предварительно что-то шепнув Захару. Мы сели в машину. Влада вжала газ в пол и резко сорвалась с места. Конкуренцию в умении водить мог составить подружке только Макар, её парень который спокойно ехал за нами. Окончательно обессиленные мы с Аней дружно задремали на заднем сиденье. «Стеж, приехали!» — потермошила меня Влада. Я сонно распахнула глаза, молча кивнула, чтобы не разбудить Аню, и тихонько выползла на улицу. Там уже стоял Макар. «До дома провожу», — объяснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Спасибо», — выдавила я. Макар довёл меня до квартиры, дождался, пока я закроюсь на все замки. Я успела только завести будильник. Как только голова коснулась подушки, провалилась в глубокий сон. К сожалению, недолгий. Мне казалось, что я только закрыла глаза, когда раздался раздражающий писк мобильного — Проклиная всех маньяков с копом и ночного, в частности, я с трудом встала, напоминая себе свежеподнятого зомби и с закрытыми глазами пошлепала в ванную. Умылась ледяной водой, но это не помогло. Глаза так и норовили снова закрыться, а руки дрожали. Решив, что мне нужна двойная порция крепкого кофе, потопала в кухню. Пройдя через гостиную, мазнула взглядом по дивану и... Резко остановившись, я моргнула пару раз, чтобы избавиться от видения. Видение исчезать не желала. Наоборот, сладко потянулась и открыла глаза, машинально притягивая к себе спящую интеллигенцию. Кот-предатель спал на диване, уютно пристроившись к Ярославу под крылышко. Сон как рукой сняло. Уперев руки в бока, я грозно спросила. «Ты что здесь делаешь?» «Сплю», — томно промурлыкал Яр и снова сладко потянулся. «И как ты попал в бабушкину квартиру?» — сузила я глаза. «Через окно?» — очаровательно улыбнулся он. Я скрипнула зубами от злости, понимая, что с этого дня буду наглухо запирать все окна. Потому что интеллигенция постоянно в эти окна норовит выйти, а моему супругу не помешали войти ни третий этаж, ни узенькая щелочка приоткрытого окна. Уходи немедленно, потребовала я. Вот как вошел, так и выходи. Стеша, мы вчера договаривались, что я остаюсь здесь. Потирая сонные глаза, лениво протянул муж. Думала я в тот момент, громко и матом, но, глянув на изображение бабуля, висящая на стене, решила сдержать поток ругательств и даже поправила растрепавшиеся волосы. «Это ты сам с собой договорился, забыв спросить моё мнение. Ярослав, мне на работу нужно». «Я отвезу». «Я и сама в состоянии доехать», — ахнула я в который раз, поражаясь нахальству собственного мужа. «И создать на дороге аварийную ситуацию?» «Стефания, ты не спала всю ночь. Сейчас мы выпьем кофе, и я отвезу тебя на работу». «Ну не гад ли? Иди пей кофе со своей блондинкой, а я подаю на развод». Отрезала я и отвернулась. Успела сделать ровно два шага, как Ярослав схватил меня за локоть и, притянув к себе, резанул взглядом. Его брови сошлись у переносицы, а сам супруг, кажется, был в бешенстве. Он вдохнул побольше воздуха, прикрыл глаза и, на удивление, спокойно отчеканил. «Развода не будет. Разговор окончен». И утопал в ванную комнату, даже ни разу не оглянувшись. «Да чтоб тебя!» — топнула я ногой, закусив губу от досады. «Предатель!» Прошипела коту и ушла в комнату одеваться. Находиться в одном помещении с Яром было тяжело. Кофе я могла и в офисе попить. Быстро натянув на себя костюм, схватила сумочку и выскочила из квартиры за пару секунд до того, как Ярослав покинул ванную. Решила уйти по-английски, не прощаясь. Села в машину, завела мотор отъехала на пару кварталов от дома и остановилась, чтобы окончательно привести себя в порядок. Замазав тональным кремом синяки под глазами, навела яркий макияж с акцентом на губы и собрала волосы в аккуратный пучок. Вздохнула, выгоняя из головы все посторонние мысли, и снова завела двигатель. «Я всегда считала, что любимая работа — лучшее лекарство от душевных мук», Страдать и лить слёзы в подушку считала пустым занятием, от которого могло стать только хуже. Поэтому, надев на лицо свою лучшую улыбку, я припарковалась у офиса, вышла из машины, расправила плечи и решительно направилась совершать трудовые подвиги.